Глава 22 Несколько часов спустя. Доминика. Нервно мечусь по комнате, словно загнанный зверь в клетке. Заламываю пальцы, всхлипываю, роняю слезы на пол. Устала стирать. Бесполезно. Несколько часов назад Адама увезла скорая. И хоть Ян запретил мне ехать, но душой и мыслями я там. Какая-то часть меня вырвалась и отправила следом. А внутри все болит и кровоточит. Если дед не выкарабкается? Нет, нельзя так думать. Мысль материальна. Я должна надеяться на лучшее. В клинике вместе с дедом сейчас Эд и я Это успокаивает немного. Левицкому младшему я доверяю. Он присмотрит за Адамом, обеспечит всем необходимым. врачи на уши поставит. Что касается Дока, то ему нет смысла вредить деду. Наоборот, в его интересах вытащить его». Если что-то случится, это ничего не получит. Ведь мы даже не расписаны. И вряд ли это произойдет теперь. Я зашла слишком далеко. Пора остановиться и спокойно все обдумать. Прислушиваюсь к себе. Странно. Но деньги — это последнее, что волнует меня в данный момент. Я лишь хочу, чтобы Адам вернулся. Отчаявшись ждать, я падаю на кровать, не растяло. Сворачиваюсь клубком и просто смотрю в одну точку. Не сплю. Просто падаю во тьму словно в бреду. Прихожу в себя от голосов за дверью. Они становятся все громче и ближе. Принимаю сидящее положение и вслушиваюсь. Ян? Буквально слетаю с кровати, едва не падаю, запутавшись в покровали мчусь к двери. Она распахивается раньше, чем я успеваю повернуть ручку. Печатываюсь в Яна, но он тут же отталкивает меня. Так сильно, что я отлетаю на середину комнаты. Со страхом и удивлением всматриваюсь в его злое лицо. Читаю в нем боль и ненависть. «Ян, как Адам!» Устав анализировать его настроение, перехожу к главному. «Он в порядке?» «Ты еще смеешь спрашивать?» Отдвигается на меня. «Сними маску, жалко лицемерка!» Кричит грозно. «Пять часов назад, ближе к кровати». «Страшно. Я не понимаю, почему ты так со мной?» Шепчу я. Ян подходит к шкафу, рывком открывает створки, осматривает полки. «Где рюкзак?» Рычит он. мы «Ну что?» Всклипываю, отпуская эмоции. «Твой!» — делает Шерке шаг в мою сторону. «Чертов!» — еще один. «Рюкзак!» — оказывается вплотную ко мне и убивает взглядом. Там «Где он?» «На шкафу!» — киваю наверх. «Чтобы Дан не достал». Дан отступает. Достает рюкзак, рвет молнию и вываливает содержимое на пол. «Что ты делаешь?» — обхватываю себя руками, пытаясь унять дрожь. «Какого?» Яна что-то, но не находит. Тем временем в комнату заходит Эд. Смотрит на нас с неподдельным беспокойством. Приближается, чтобы оказаться между мной и Яном. Честно говоря, такая забота с его стороны впервые. Док опасается чего-то. Боится, что Ян прибьет меня? Судя по поведению брата, он может. Эд, что произошло? Спрашиваю жалобно. В клинике сказали, что Адам выпил не то лекарство, сообщает он, а с противоположным эффектом, что ухудшило его состояние. Поэтому случился приступ. Хочу спросить, как себя чувствует дед, но Ян перебивает. Или ему подмешали не то лекарство, — выплевываясь яростью. — Как считаешь, Мика, кто это мог сделать? В пару шагов оказывается опять рядом, при этом грубо оттолкнув Эда. — Неужели ты думаешь, что это я? — растерянно моргаю. — я вскрикиваю от обиды. — Я бы никогда! — Я от улик избавилась, да? Хватает меня за плечо и встряхивает. — Каких улик? Не сразу догадываюсь, о чём я. я выбросила всё ещё пару недель назад, когда... Опускаю голову. Дан влез в мой рюкзак. Глаза я начернеют. Мое признание только сильнее разъярило его. Чувствую, что он готов прикончить меня, не заботясь об ответственности. Прямо при свидетелях, которые с каждой минуты становится все больше. Левицкие вваливаются в комнату, не прочь понаблюдать за моей казнью. Вперед выходит тетя Александра, тычет в меня пальцем. «Правильно! Она вам всем виновата!» Истошно вопит. «Как только появилась здесь, Адаму хуже и хуже!» Не отпуская меня, Ян поворачивает голову к родственникам. «Пошли на хрен все отсюда!» Неожиданно орёт на них. «Быстро по норам разбрелись, чтобы не видел вас!» Левицкие слушаются, разбегаются, будто муравьи из разрушенного дома. Медлит лишь Эд со стороны следит за нами. Не решается перечить Яну, но и меня не бросает. «Если отдам не справится», — цедит, возвращаясь ко мне, Ян. «Не говори так», — признашу Сиплая. Я лично тебя удавлю. Его свободная ладонь ложится на мою шею, но не сдавливает. Пока что. Это не выдерживает и крадется к нам. Остынь, Ян!» — кладет руку на его плечо. «Она беременна, в конце концов!» Выдает решающий аргумент. Ян кривится с отвращением. Зато отпускает меня. Как нечто мерзкое, после чего руки помыть надо. Жимает кулаки, играет жевалками на скулах. вдруг подлетает к шкафу со всей силы бьет в дверцу, оставляя вмятину. Закрываю уши ладонями и вскрикиваю. «Я выпру вас обоих из этого дома! Клянусь!» — рявкает Ян таким тоном, будто проклинает. И, наконец, покидает мою спальню. Судорожно всхлипываю, срываюсь в ардании. Заслон опускается, освобождая панику. Забываю, что рядом Эд, поэтому вздрагиваю, когда он начинает говорить. Мика. Адам восстановится. Ему уже немного лучше стало. Под капельницей он. Квалифицированный врач рядом. Успокаивающе касается моей руки. Но я дергиваю кисть. «Хорошо. Держи меня в курсе, пожалуйста. Прошу его. А сейчас оставь меня». Эд слушается. Выходит, закрыв за собой дверь. Но возвращается минут через пять, когда я уже сижу на полу и реву. Подходит ко мне с подносом. На нем стакан гранатового сока и какое-то лекарство. «Мика, это успокоительный на травах». А это указывает взглядом на таблетку. «Вот только я не принимаю неопознанное лекарство из чужих рук. Елена передала. Выпей и отдыхай». «Не нужно мне ничего», — бобню я таблетки не притрагиваюсь, но стакан все же беру, машинально. У горла пересохло после рыданий. Поэтому выпиваю сок залпом, не чувствуя вкуса. Жестом приказываю Эду уйти, а сама, прямо в одежде, забираюсь в постель и отключаюсь, даже дверь не закрыв.